все случилось, как предполагала герцогиня, с той только разницей, что наркоз произвел слишком сильное действие. Все, даже врачи, решили, что с генералом удар. К счастью, и Клелия в своем отчаянии не подумала о возможности столь преступного покушения со стороны герцогини. Смятение, вызванное появлением полумертвого генерала на носилках, было так велико, что люди герцогини, руководимые Людовиком, беспрепятственно проникли в крепость. После того, как они перенесли генерала в постель, их проводили в комнаты для слуг и отлично угостили. Но после ужина им объявили, что согласно тюремным правилам они будут выпущены из тюрьмы утром. С большим трудом Людовику удалось обратить на себя внимание к Лилии. Когда она переходила из одной комнаты в другую, он уловил момент сказать ей, что он сложил пакеты с веревками в темном углу одного из зал Нижнего дворца. Клелия была поражена этим странным сообщением, и тотчас же ужасное подозрение зародилось в ней. «Кто вы?» — спросила она Людовика. Выслушав его неопределенный ответ, она добавила, «Я должна была бы приказать арестовать вас. Вы или ваши сообщники отравили моего отца?» «Немедленно же скажите, какой яд вы ему дали, чтобы тюремный врач мог прописать нужные противоядия?» «Сударыня напрасно столь тревожится», — изысканно вежливо ответил Людовик. «Ни о каком яде речи быть не может. Мы имели неосторожность дать генералу лишь некоторую долю лауданума. Клянусь вам в этом, сударыне, но, разумеется, при официальном допросе я отрекся бы от всего, что сказал вам». К тому же, сударыня, если вы скажете кому-либо о яде или Лоудануме, вы своей рукой убьете фабриция. Вы сделаете навсегда невозможной всякую попытку к бегству. А вы знаете, сударыня, лучше меня, что мансиньора хотят отравить непростым Лоуданумом. Вы знаете также, что на выполнение этого преступления дан только месяц, и что уже неделя, как роковое приказание, получено спокойствие людовика потрясло к лелью. итак я веду переговоры с отравителем моего отца и он старается еще говорить со мной так почтительно и вежливо до «Да каких преступлений довела меня любовь терзаемые угрызениями совести она едва могла говорить я вас запру на ключ в этом зале сказала она я сообщу врачу что это отравление Луданумом. Но, великий Боже, как я объясню ему, откуда я это узнала?» Клелия убежала в ужас. Она так верила в безукоризненную честность Дона Чезары, что с некоторыми предосторожностями осмелилась сказать ему, что генералу дали не что иное, как лауданум. Не отвечая и не расспрашивая ни о чем, Дон Чезары бросился к врачу. Клелия вернулась в залу, где она заперла Людовика но он уже успел скрыться. «Великий Боже!» — воскликнула она. «Я в сношениях с отравителем моего отца. Я помогаю ему бежать. Может быть, на допросе этот человек признался бы, что дал не Лаудану, а настоящий яд». Обливаясь слезами, Клелия упала на колени в горячей молитве. В это время тюремный врач, чрезвычайно удивленный сообщением дона Чезаре, прибегнул ко всем необходимым мерам, и все тревожные симптомы исчезли. К утру генерал пришел в себя. Первым признаком, свидетельствовавшим о возвращении к нему сознания, была брань, с которой он обрушился на своего помощника, осмелившегося дать несколько распоряжений в то время, когда генерал был без памяти. Фабриций, поглощенный приготовлениями к бегству, не мог понять странного шума, поднявшегося в крепости, когда туда привезли полумертвого генерала. Сначала он подумал, что его сейчас поведут к казни. Но, видя, что никто не появляется в его комнате, он подумал, что Клелью предали, и что по возвращении в крепость у нее отняли веревки, которые она, вероятно, принесла, и что отныне рухнули все планы бегства. На рассвете следующего дня к нему в камеру вошел неизвестный ему человек, и, не говоря ни слова, поставил перед ним корзину с фруктами. Под фруктами было спрятано следующее письмо. Терзаясь страшными угрызениями совести по поводу того, что произошло, благодарение Богу без моего согласия, но в связи с принятыми мною решениями, я дала обет не противиться воле отца. Я выйду замуж за маркиза крешенцы, как только он этого пожелает, и никогда не увижусь с вами. Все же я считаю своим долгом окончить то, что я начала. В будущее воскресенье, возвращаясь с Мессы, на которую вас отведут по моей просьбе, постарайтесь оттянуть, насколько возможно, ваше возвращение в камеру, и вы найдете в ней все необходимое для бегства. Мысль о том, что вы можете погибнуть, терзает мою душу. Можете ли вы обвинять меня в том, что я содействую вашей гибели? Керцогиня, заливаясь слезами, Клялась мне, что другого выхода нет. Вы погибнете, если откажетесь от этой попытки. Я не могу больше глядеть на вас. Но если в воскресенье под вечер вы увидите меня, одетую во все черное, у окна на обычном месте, это будет сигналом того, что в эту же ночь все будет приготовлено к бегству. После одиннадцати часов, может быть, в полночь или в час ночи, в моем окне появится маленькая лампа. Это будет означать, что решительный час наступил. Накиньте ваш плащ и бегите. Прощайте, фабрицы, и знайте, что в то время, как вы будете подвергаться опасности, я буду молиться за вас и проливать горькие слезы. Если вы погибнете, я этого не переживу. Великий Боже, что говорю я? Но если вы спасетесь, я никогда больше вас не увижу. В воскресенье, после заутренней... Вы найдете в вашей камере все, что приготовила эта женщина, которая так страстно вас любит, и которая со слезами объясняла мне, что другого выхода нет. Да сохранит вас Бог. В воскресенье утром Фабриций присутствовал на мессе и на молебне по случаю выздоровления губернатора. Вечером в честь этого же радостного события был устроен фейерверк. В нижних залах дворца... Солдатам роздали в четыре раза больше вина, чем обыкновенно. Неизвестным лицом было прислано несколько бочек водки, которые солдаты опустошили. Великодушие опьяневших не могло примириться с тем, чтобы пятеро солдат, стоявших на часах, пострадали бы из-за службы, и по мере того, как они являлись к караулу, один из слуг угощал их вином. Никто не знал также кто напоил часовых, сменившихся в полночь, и кто оставлял несколько раз у будки каждого часового по одной бутылке водки. Суматоха продолжалась дольше, чем предполагала Клелия, и только к часу ночи Фабриций, уже неделю тому назад перепиливший две железные перекладины своего окна, начал снимать щит. Он работал почти над головами часовых, охранявших дворец губернатора, и они ничего не слыхали. Он сделал еще несколько узлов на большой веревке, при помощи которой он должен был спуститься. Он обвязал эту веревку вокруг тела. Она увеличила объем его на 18 дюймов и очень стесняла его движение. Это серьезное препятствие, подумал Фабриций. Приладив кое-как эту веревку, Фабриций взял ту, по которой он рассчитывал спуститься с высоты в 35 футов, отделявший его окно от площадки, на которой находился дворец губернатора. Как бы ни были пьяны часовые, он все же не мог спуститься им прямо на голову, и поэтому он вылез через то окно своей камеры, которое выходило на крышу гауптвахты. По капризу больного генерал Конти распорядился накануне поместить в это давно заброшенное помещение 200 солдат. Можно себе представить. Какое впечатление произвела эта непредвиденная мера на Клелию? Она понимала, что предает своего отца, которого едва не отравили в интересах любимого ею заключенного. Ей казалось, что в неожиданном появлении этих солдат замешано само провидение, запрещающее ей содействовать бегству Фабриция. Но все в парме говорили о близкой смерти заключенного. Если из-за такого пустяка, как неловкий удар шпаги, нанесенный какому-то комедианту, человека столь высокого происхождения, как Фабриций, держат в тюрьме в течение девяти месяцев, несмотря на покровительство первого министра, то в это дело, несомненно, замешана политика. Не стоит, следовательно, об этом говорить. Если его не удастся казнить, его, в конце концов, отравят. Тюремный слесарь говорил Клелии, что Фабриция уже нет в живых и что смерть его замалчивают из политических соображений. Эти слова побудили Клелию к большой решимости.